Локация 15 -я. Земля. Новая Зеландия. Штаб-квартира ООН переехала из Нью-Йорка на новозеландский остров Те-Ика-Амауи еще полсотни лет назад, почти сразу же после победы России в специальной военной операции по деноцификации Украины, означавшей и проигрыш НАТО, и смену парадигмы однополярного мира, основанной на гегемонии США. Штаты потеряли право быть всемирным надзирателем в 2024 году, а еще через три года после яростного сопротивления многополярному миру во главе с Россией и Китаем отдали площадку для зомбирования других земных наций. Хотя, по мнению сотрудников внутренней безопасности Совбеза, влияние на структуру ООН американцы сохранили и нередко склоняли принять решение в угоду политическим соображениям. Для ООН на острове Те-Ика-Амауи было построено современное здание высотой в 200 этажей с видами на океан и другие острова Новой Зеландии. В нем нашлось место и для кабинета генсека ООН, и для залов заседаний, в том числе для совещаний Совета Безопасности, члены которого с удовольствием использовали зал для встреч формата «Онфейс», несмотря на возможность собираться удаленно. Форма издания напоминала ажурную эмблему ООН, видимую даже из космоса, что поражало воображение космических туристов, испытывающих чувство гордости за столь яркое проявление человеческого могущества. Председателем Совета безопасности ООН в этом году стал голландский политолог Йозеф Моргмайер, сухонький человек с бульдожим лицом, пришедший в ООН с места секретаря НАТО. Все знали, что сей муж, несмотря на вовсе не брутальный вид, был большим любителем интимных экспериментов с рептилиями. Но выбору этого господина, имевшего в геноме целых 4 ДНК от разных фенотипов, на роль главного родителя безопасности человеческой цивилизации поспособствовали племенные франко-немецко-британские диаспоры Европы и Маргмайер стал рьяно защищать человечество от возможного вторжения зеленых человечков, как когда-то его предшественники защищали европейские традиционные ценности от агрессивных русских. Впрочем, особо усердствовать в охране человеческой цивилизации Маргмайеру не пришлось из-за отсутствия самих зеленых человечков. Во всяком случае, до нынешнего момента. И никто из его коллег по совбезу не догадывался, что на самом деле Марк Майер уже год служит господину, явившемуся откуда-то из-за границ Солнечной системы. И началось это сотрудничество год назад, когда его вызвал к себе на прием генеральный секретарь ООН, тоже Йозеф. Но Пинкисевич, араб-трансвестит, известный своей неоднозначной позицией к Ирану. Он и предложил Маргмайеру послужить делу мира и прогресса, что означало работать на неведомый клан под названием Улей. Что это такое, Маргмайер не выяснил до сих пор. Впрочем, Улей его интересовал только в связи с обещанием оплатить услуги золотыми горами. А главное — поддержать внедрение в социум Земли любых гендерных экспериментов, на следующих творчество ЛГБТ-сообществ. И Маргмайер согласился, не задумываясь о последствиях. Позже ему объяснили, что нужно делать, и за год председатель Совбеза ООН сумел рекрутировать в помощь Улью несколько важных персон, контролирующих важные структуры в области безопасности цивилизации. Среди них были и президент ФРГ Шольц III, и глава ЦРУ Поппер, и комиссар российской погранслужбы Баринов. Ему-то он и поручил усилить группку людей в Улье, для чего был разработан план туристической экспедиции, и к Солнцу прибыла яхта с двадцатью туристами и 11 членами экипажа. Но 8 марта Моргмайеру снова позвонил глава ООН, предложил встретиться в офисе, и Йозеф отправился к нему мечтая, что когда-нибудь сможет вызвать к себе на ковер любого правителя земли, в том числе и главу Организации Объединенных Наций. Пингисевич пил коньяк. Гость заметил бутылку армянского арарата под столом. Заметив взгляд Моргмайера, хозяин скривил губы. — Хотите? Герр Йозеф. — Благодарю. Не буду. — ответил глава совбеза, передразнив собеседника. — Герр Йозеф. «Что случилось?» Пинкисевич поморщился. «Мне позвонил русский. Они послали к Солнцу еще одну спецгруппу». «Почему он позвонил вам, а не мне?» «Очевидно, был занят». Пинкисевич сделал крупный глоток, позеленел, схватил стакан с боржоми, отпил половину. «Это нарушение субординации!» ответно поморщился Моргмайер. «Оставьте!» — сказал Пинкисевич севшим голосом. — На кону судьба проекта. Русский сообщил, что им заинтересовалась контрразведка. — Пусть не отвлекается. Нам поступило еще одно задание — найти побольше расходного материала и подбросить улью. Сейчас это невозможно, там толкутся два десятка кораблей разных спецслужб, плюс новая группа русского спецназа. «Вот их в первую очередь и надо скормить улью». Взгляды обоих функционеров он встретились. «Да...» Первым отвел глаза Пинкисевич. «Идея хорошая. Только как это сделать? Не заставите же вы русских отправиться прямиком на солнце добровольно. Поставим задачу Баринову». Как-никак он имеет весомую должность в качестве комиссара погранслужбы России. Вполне может попасть на борт солнцехода. Зачем? Якобы для усиления контроля. Русские выдумали формат соблюдения ответственности «квалитет». Да, «квалитет». И для особо важных решений собирают тройку лидеров, способных отвечать за последствия выбора. На борту Солнцехода в настоящий момент находится всего один ответственный руководитель такого ранга – полковник Лаврентий климок командир спецназа их операционного центра. Баринову не составит труда доказать руководству Российского космического союза свою необходимость быть на Солнцеходе. Тем более, что пограничники принимают непосредственное участие в процессе охраны космического периметра системы. Пинкисевич задумчиво пожевал постилку с запахом лайма, дуриана и полыни. Он любил легкие наркотики. Сел за стол. — Свяжитесь с ним, объясните цель. Но придется пообещать ему поощрение вдобавок к уже обещанному. Человек он сложный, харизматичный, но обычные посулы не клюет. — Пообещаем, — ухмыльнулся Маргмайр. По нашим данным, он трикстер, достаточно молод и любит отдыхать в смешанных компаниях. Вот мы и предложим создать лично для него группу эротического удовлетворения. Он останется доволен. Пинкисевич скептически поиграл бровью, нехотя кивнул. «Вообще-то нужно что-то посерьезней, поэкзотичней. Экзосексом нынче никого не удивишь». Маргмайер выпрямился во весь свой небольшой росточек. «Вам бы тоже не помешало подумать, Герр Йозеф. К дьяволу этикеты обещания. Хватит нянчиться с русскими. Надо просто внушить ему и всем шестеркам, что они должны делать. Спецсредств для этого у нас достаточно. Бриты давно делают на наносугестеры. В глазах генсека ООН зажегся недобрый огонек, но он сдержался. «Готовьте баринова «Босс требует ускорить доставку ему расходного материала». Маргмайер молча повернулся и вышел, подумав, что ему все труднее терпеть манеру поведения генсека, будто он тот главный. На самом деле Герпин Кисевич был только ширмой, маск-халатом, прикрывающим деятельность агентов Улья. Но без него выполнять порученную Ульем, вот бы увидеть, как выглядит этот пахан, Задачу было трудно.